Большой поток, и с ним одноименный Высокий титул отличил мой род. Я свыше месяца влачил согбенный, Блюдя от грязи мантию Петра, Пред ней, как пух все тяжести вселенной. Меж Кьявери и Съестре, Двумя городками на берегу Генуэзского залива, Впадает в море большой поток Лаванье, И расположен город того же имени. Отсюда и титул говорящего. Увы, я поздно стал на путь добра. Но я познал уже, как пастырь Рима, Что жизнь земная — лживая мора. Душа я видел, как и в встарь тамима, И выше встать в той жизни я не мог, И это его восхотел неудержимо. До той поры я жалок и далек, От Бога был неизмеримо жадный, И казнь, как видишь, на себя навлек. Здесь явлен образ жадности наглядный. Вот в этих душах, что окрест лежат, На всей горе нет муки столь нещадной. Как там подняться не хотел наш взгляд, к высотам устремляемым, к земному, так здесь возмездием он к земле прижат. Как жадность там, порыв любви к благому, гасила в нас и не влекла к делам, так здесь возмездие хоть и по-иному стопы и руки связывает нам, и мы простерты будем без движения пока угодно правым небесам. Не влекла к делам, то есть к добрым делам. Став на колени из благоговения, я начал речь, но и по слуху он заметил этот признак уважения и молвил: почему ты так склонен? И я в ответ: Таков ваш сан великий, что совестью я стоя уязвлен, брат встань ответил этот дух безликий, «Ошибся ты. Со всеми, с тобой, я сослужитель одного владыки». Тому, кто звук Евангелия святой, гласящий «Некве Нубент» разумеет, понятно будет сказанное мной. «Некве Нубент» не женится. Адриан хочет сказать, что он больше не супруг церкви, не римский папа. Теперь иди, мне скорбь моя давлеет, ты мне мешаешь слезы лить с теня, в которых то, что говорил ты, зреет. Есть добрая Аладжа у меня, племянница, и только бы дурного в ней не посеяла моя родня. Там у меня нет никого другого. Алладжа Еске была замужем за Мурелло Маласпина. Песнь двадцатая Предлучшей волей силы воли хрупки Ему в угоду, в неугоду мне Я, погруженный, не насытил губки пред лучшей волей, то есть перед волей Адриана Пятого, желавшего отдаться слезам покаяния. Я, погруженный, не насытил губки, то есть прекратил беседу, не успев спросить о многом. Я двинулся, и вождь мой в тишине свободными местами шел под кручей, как вдоль бойниц проходит по стене. Те, у кого из глаз слезой горючей, Сочится зло, заполнившее свет, Лежат кнаружи слишком плотной кучей. Зло, заполнившее свет, корыстолюбие Будь проклята, волчица древних лет, В чьем ненасытном голоде все тонет, И яростней которой звери нет. О небеса, чей ход иными понят, как полновластный над судьбой земли идёт ли тот кто эту тварь изгонит